Люди Земли наверняка сумеют извлечь из всего этого новые знания, которые помогут им в конце концов выведут на дорогу к звездам, к еще большим знаниям и тому возвышенному пониманию Вселенной, которая станет их культурной традицией, и которое, очевидно, должно быть традицией и правом каждой расы разумных существ. Но ждать этого дня придется долго.